концом хлестнув Сэма по руке. Он вскрикнул от боли и отскочил. «Эдак мы и за неделю не пробьемся», — озадаченно проговорил он. «Что же делать-то? Эй, а глаз этих не видать?» «Нет, не видно», — успокоил его Фроду. «Но ты знаешь, я их все-таки чувствую. Если погаснет светильник, они живо вернутся». «Вот влипли так влипли», — в сердцах воскликнул Сэм. «Ну, чисто мухи в паутину. Фарамир как в воду глядел».